Глава 86. Сисиль выпрямляется и подходит к окну. Это имеет отношение к Даниэлю, к тому, что с ним случилось. Снова ложь, думает Элин, выпрямляясь. Одна ложь за другой. Дочь изнавения, Даниэль присутствовал на встрече с Лукасом со строительными подрядчиками здесь, в санатории. Тогда никто не понял, что с ним что-то случилось. Его жена получила сообщение от него, где говорилось, что он ужинал в городе, слишком много выпил и поэтому не может вести машину и переночует у родителей в Кранмонтоне. Элин молча кивает. На следующий день сюда пришёл сторож. Подросток раз в неделю проверяющий здание. Тогда оно было в полузаброшенном состоянии, время от времени в него кто-нибудь забирался. Сисиль умолкает, глядя в окно. В тот день Лукасу позвонили. Сторож проверял комнаты и в одной из старых палат нашёл тело. Она снова молкает и делает глубокий вдох. С маской на лице и отрезанными пальцами. В такой маске. Элин смотрит на маску в своих руках. Да. Она выглядела в точности так же. Когда позвонил тот парень, Лукас был в своём офисе в Лозанне и велел ему никому не говорить, мол он приедет, как только сможет. Позже Лука объяснил, будто в Тай не надеялся, что всё это чья-то злая шутка, кого-нибудь из протестующих. Но нет. Сисильетворачивается. Парень был прав. Там было тело. Тело Даниэля. И надо полагать, в полицию Лукас не позвонил? Элин прикусывает губу, пытаясь осознать услышанное. У неё возникло столько вопросов, что она не знает, с чего начать. Не позвонил? Вместо этого он в панике набрал мне, спрашивая, что делать. Я была в городском доме наших родителей. Мы встретились там. Сесиль подносит ладонь к губам, из ее горла вырывается странный звук, дрожащий и булькающий схлип. Даниэль лежал на каталке с кошмарной маской на лице. Из ее глаз катятся слезы. Сесиль смахивает их. «И вы все равно не вызвали полицию?» Элен слышит в своём голосе обвинение, но ничего не может поделать. Ей не очень хочется знать, что было дальше, но она заставляет себя слушать. Нет. Лукас не хотел. Он был в панике, сказал, что это потопит проект. Сисиль пожимает плечами. Он был прав. Реновация уже и так наткнулась на сильное сопротивление. Этого проект точно не пережил бы. Она калеблется. Я знала, что значит для него отель. Лукас положил на его алтарь не только деньги и капитал, но и всю свою жизнь, брак, всё, что у него было. И как вы поступили? Лукас избавился от тела Даниэля, спрятал его Его не спрашивали, что он сделал с телом. С укором спрашивает Элен. Нет. Голос её сильный надолго твердеет. Я не хотела знать. Я сделала то, что могла, пообещала сохранить всё в тайне. А как же место преступления? Полиция наверняка обыскала здание, когда выяснилось, что Даниэль пропал. Судя по вашему описанию, там была кровь и другие следы? Лукас всё вымыл? чтобы всё выглядело так, будто ничего не случилось. Передвинул мебель и набросал мусора. Это было довольно просто. Там же и без того было грязно. Сисиль опускает взгляд на свои руки. Полиция работала не очень тщательно. В то время они считали, что он скрылся по собственной воле. А что насчёт сторожа, который обнаружил Даниеля? Он-то наверняка хотел пойти в полицию. Лукас его подкупил. Голос Сисиль звучит глухо, словно из консервной банки. Да, ему кучу денег в надежде, что парень смоется. Так и вышло. Элин пытается упорядочить мысли. Так значит, вы поговорили с Лукасом, когда обнаружили тело Одель, указали на сходство? Да, но он сказал, что если мы расскажем про Даниэля, то нас арестуют. Сокрытие трупа и преступлению, уничтожение улик. Голос Сисиль становится совсем тоненьким, плечи опускаются. Она как будто уменьшается в размерах. Лукас надеялся, что если мы найдём убийцу, то никто не свяжет Адель с Даниэлем. Мне не могло прийти в голову, что именно он и ей. Её голос ломается. Элин смотрит на неё внезапно насторожившись. Сколько же ещё обнаружится вранья? Все рассказывают ей только половину истории. Она с самого начала всё понимала неправильно. Сисиль некоторое время молчит. Знаете, наконец говорит она: "Лукас кое-что сказал, когда вышел из больницы. Я навсегда это запомнила. Он сказал, что ему надоело быть беспомощным, что люди указывают ему, что делать". Она умолкает, подбирая слова. "Сказал: "С сегодняшнего дня я буду делать только то, что хочу. И к чёрту всех, кто стоит у меня на пути". Элин наблюдает, как танцует за окном снег. Он исполнил своё желание. Теперь никто не назовёт его беспомощным. Она поворачивается обратно к Сесиль. Я начну поиски от комнаты к комнате. Не могли бы вы вернуться в столовую и проверить, как там все остальные? Не хотите, чтобы я пошла с вами? Нет. Если он увидит, что нас двое, мы его спугнём. Нужно действовать осторожно. Хорошо, если вы так считаете. Сиси идёт к дверям. Позвониси мне, если вам что-нибудь понадобится. Ладно, отзывается Элин, прячет маску обратно в шкаф, берёт свою сумку и тут понимает, что слова Сиси о Лукасе до сих пор звучат у неё в голове. С сегодняшнего дня я буду делать только то, что хочу, и к чёрту всех, кто стоит у меня на пути. Где-то в глубинах её мозга ворочаются шестерёнки. Она останавливается, уставившись в пол и пытается ухватить мысль. Она в самом деле права или усталый мозг что-то воображает? Одна царапина на полу и мысль прыгнула в ложном направлении. Мозг пришёл к неверному выводу. Есть только один способ проверить, найти доказательства, твёрдые и неопровержимые. Она вытаскивает телефон и за секунды находит нужный сайт. Ее ладони вспотели, и палец оставляет на экране влажные следы, пока она вводит по экрану в поисках нужного фрагмента. Слишком быстро. Она отмотала страницу слишком далеко. Эллен заставляет себя замедлить темп и медленно отматывает назад. В глаза бросаются слова на экране. Ее теория верна. Но пока она смотрит, из подсознания всплывает кое-что ещё. Мысль настолько смутная, что Элин никогда бы не вытащила её, если бы не случайная ассоциация. Она возвращается к полкам и открывает дверцу, опускается на колени, вытаскивает маску и подносит её к лицу, а потом нюхает её, глубоко вдыхая, как делают эксперты-криминалисты. Маска падает ей на колени. Она права. Она права. Всё наконец-то встаёт на свои места. Части головоломки сходятся. Обрывки разговоров, язык тела, сомнений больше нет. Что ж, остаётся только надеяться, что ещё не слишком поздно. Где-то вдалеке приглушённо хлопает дверь. Элин подташнивает, по венам растекается адреналин. Время как будто сжимается и перестаёт существовать. Сколько это займёт? 3 минуты, 4. Она бросается бежать.